Глава 18 Шлюзы. Мы с Джорджем фотографируемся. Оллингфорд, Дорчестер, Абингдон, отец семейства, подходящее местечко, чтобы утопиться, трудный участок реки, геморализующее влияние речного воздуха. Рано поутру мы покинули Стритли, прошли на веслах до Калама ввели лодку в заводь и, натянув над собой брезент, легли спать. Река между Стритли и Уоллингфордом не представляет особого интереса. За Кливом тянется длинный в 6,5 миль плюс без единого шлюза. На верхней темзе, считая от Теддингтона, это, по-моему, самый длинный непрерывный плес, и на нем Оксфордский грибной клуб устраивает традиционные состязания восьмерок.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 совершенно неподходящие для этой должности. Но здесь всегда можно встретить другие лодки, обменяться сплетнями. Без этих обсаженных цветами шлюзов тем же перестало бы казаться страной чудес.